Глава 20. Красота предсказуема, злость обоснована. Лиза. Новости следующего утра перевернули с ног на голову все наши планы относительно ближайшей проверки. Еще на рассвете коро вызвали в командный пункт. Офицер Трок сообщал, что к подлетает военный корабль. Я наскоро простилась с мужем, И осталось ждать лед мобиль с базы, потому что коро все же хотел спрятать меня в местном приюте. Пару часов я промучилась в неведении, бесцельно бродила по комнатам, не зная, к чему приложить руку. А потом Каро связался со мной через Уму и ровным голосом сообщил потрясающую информацию. Моя поездка отменяется. Вместо этого нужно срочно подготовить дом к встрече гостей. Из всей его чеканной речи я поняла только одно — Кто-то из руководства КОРО пронюхал о предстоящей женитьбе полковника. Теперь советник Дорт желает поздравить нас лично. Скрывать меня в такой ситуации глупо и невежливо. А может быть, даже опасно. Эти чиновные сеансы такие мнительные и обидчивые. Пока Нигис и еще один синтетический паренек на роликах приводили в порядок особняк, а Ума заботилась насчет угощения для важных персон, я лихорадочно размышляла о своем внешнем виде. Коро хочет выдать меня за гиданку. Но из местных женщин я немного знаю лишь Рику. Худенькое, бледное, забитое существо. При появлении солдат она втянула голову в плечи и не смела даже поднять глаза на моего мужа. Мне придется также вести себя при важном советнике. А разве я смогу? С одеждой тоже проблема. Хотя Коро и обещал, что мне привезут всякие наряды, но это будет позже, а торжественный прием состоится уже сегодня вечером. Значит, в моем распоряжении остается лишь одно вечернее платье, то самое, в котором меня забрали с земли. Я так и не смогла с ним расстаться. Увезла с собой из осанса. Ну что ж, гулять-то гулять. Притворюсь бессловесной куклой в роскошной упаковке. Богатеньких сеансов, наверное, таким товаром не удивишь». Ближе к вечеру Ума помогла мне затейливо уложить волосы, и я осмелилась придирчиво рассмотреть себя в зеркало с ног до головы. За последний месяц я здорово похудела, и выражение лица стало почти такое же растерянное и испуганное, как у Рики. Сейчас главное держать рот на замке, и все должно получиться. Уже выходя из спальни навстречу гостям, я отчетливо услышала тихое поскрипывание в трепичном гнездышке, где разместила куколку бабочки-звездоглазки. Неужели ей настало время выбираться из своего домика? А я пропущу этот сказочный момент из-за сановных посетителей. Да чего же обидно. Но что такое одна бабочка, пусть даже редчайшей красоты по сравнению с судьбой целой планеты? На площадку нашего коттеджа опустился большой летательный аппарат, совсем не похожий на уже привычную четырехместную каплю. Сразу ясно — транспорт класса люкс для особых пассажиров. Четверо солдат выстроились цепью у низкого трапа, отдавая честь своему руководству. С пылающими щеками я на мгновение отодвинулась от окна и сделала несколько глубоких вдохов. Ради коро, ради гиды. «Ради Ассанса и своего будущего я сейчас должна быть сильной и мудрой. Сеансы почти такие же люди, как мы, только лучше знают всякие разные науки, физику, биотехнологию, а также медицину у них на подъеме. Но у меня же нет причин комплексовать. Я тоже не совсем не очень, почти кандидатскую защитила. Лиза, о чем ты волнуешься? Тебе как раз нужно сыграть трусишку и скромницу. О каком образовании волноваться?» Лучше вообще рта не открывать. Я вслух застонала от противоречивых чувств, раздиравших душу. Ну что мне делать, Каро? Как убедительно сыграть роль твоей жены, чтобы не подвести? Самого главного среди них я, кажется, приметила сразу. Высокий представительный мужчина в темно-сером кителе, без каких-либо, впрочем, знаков отличия. Острый, пронизывающий взгляд из-под густых и сине-черных бровей. Надменное выражение мрачного лица. Крупный нос, четко очерченные губы, сжатые в одну линию. Не дать не взять, сытый коршун на отдыхе. Уж не знаю, почему у меня возникли ассоциации именно с этой хищной птицей. Пока я с приклеенной улыбкой спускалась с крыльца к гостям, сердце резво упрыгало в пятки. Судя по всему, постояльцев у нас будет трое. Это высокий и парочка его невзрачных спутников, будто бы рангом пониже. Телохранители почти все остались на улице. В сторону коттеджа прошел только самый грузный. Возможно, это был даже не человек, но я могла и ошибаться. Никогда прежде не видела киборгов. Итак, начнем знакомство. Позвольте приветствовать вас на гиде. Надеюсь, в нашем доме вы хорошо отдохнете. Мы ждем вас уже несколько дней и очень рады столь значимому визиту. Сейчас я обращалась именно к высокому, но постаралась также скользнуть взглядом и по другим сеансам. Надеюсь, я говорю с ними не слишком церемонно для гиданки. Мне отчаянно хотелось соблюсти все тонкости местной дипломатии, однако не оставляла мысль, что я шагаю по раскаленным углям. Не удивилась, когда нам ответил самый старший на вид из незрачных: Мы рады видеть супругу одного из лучших солдат наших военных частей. — Господин Каро давно заслужил право обзавестись семьей. — Мы ненадолго отвлечем вас от приятных событий в вашей жизни, полковник. Наше дело в Михор займет немного времени. Простая формальность. Каро подошел ко мне и встал рядом, прежде чем произнести несколько подобающих случаю фраз. Также, рука об руку, мы с мужем прошли в дом, показывая гостям просторный холл и уютную столовую, где уже давно находился стол, уставленный разнообразными кушаниями. И Коро даже улучил минуту, чтобы шепнуть мне на ухо вполне ожидаемую новость. Рапорт подписан. Теперь ты моя жена по общепринятому кодексу Сиана. Я почти спокоен. Молча киваю головой, нервно оглядывая залу. Наши будущие постояльцы не спешат ужинать. Им хочется осмотреть дом, прогуляться по саду, расслабиться в креслах. Причем, на взгляд одного из гостей, дизайн мебели оставляет желать лучшего. — Полковник, считаю, вам давно пора сменить здесь обстановку. Выкиньте уже это старье и закажите хорошие вещи. Ваша супруга должна понимать, насколько ей повезло с вами. Мне в лицо бросилась краска, и я невольно уставилась в холодные водянистые глаза невзрачного. А он оглядывал меня с нескрываемым ехидством, одновременно нажимая какие-то кнопки на ручке своего сиденья, по-хозяйски включая экран на стене и открывая створки бара с напитками. Кажется, Корон начал говорить только за тем, чтобы отвлечь внимание на себя. — Полностью с вами согласен, советник. Прежде я не придавал большого значения интерьеру, но в ближайшее время планирую здесь многое поменять. — Советник. Вот этот неказистый, сутуловатый человек и есть грозный советник Дорт? А какой же пост занимает колоритный коршун? Я чувствовала себя скованно. Не знала, куда смотреть, кому улыбаться. Хорошо еще, что ума с грациозностью ручного медвежонка маневрировала по гостиной, предлагая сеансам закуски и освежающие салфетки. Король держался свободно, но я-то понимала, ценой каких усилий дается ему подобная непринужденность. Разговоры велись на самые отвлеченные темы, но с какой жадностью я ловила обрывки информации из неведомого мне мира чужой звездной системы. Подскочили цены на алмазный порошок. Верхушка Петри погрязла в коррупции. На Хилане попросила убежище пара беглецов с Марионы. Конвой с Харакаса подвергся нападению кардарианцев. На Яшнис произошел военный переворот, правительственные войска разбиты, аристократы требуют возвращения опального наследника. Я заслушалась и не заметила, как рядом с моим высоким плетеным стулом оказалось кресло советника Дорта. «А как вам это удалось?» — Простите, что именно? — вежливо уточнила я. — Женить на себе нашего Скорпиона, конечно. Чего же еще? — грубовато бросил тот. — Вы говорите про коро? — в голосе советника послышалось нескрываемое раздражение. — А у вас их было много? Кстати, вы познакомились в миссии или вас привезли ему прямо на дом? Вот же пристал репей, и все будто облизывает меня своими мутноватыми глазками. Мы встретились в Касалана вскоре после того, как Рон Каро появился на гиде. Между нами возникла мгновенная симпатия, переросшая в крепкое чувство. Советник удовлетворенно хмыкнул, будто иного ответа от меня и не ожидалось. «Занятно, занятно. Впрочем, я не удивлен. Каро сам выбрался из низов, так теперь и супругу пожелал взять по себе». «По себе? Это вы верно заметили». Мне так хотелось сказать невзрачному что-то колкое и хидное, но следовало быть на стороже. А вот он, похоже, совершенно расслабился и понес всякую чушь: Я, смотрю, ты не особенно рада перебраться под крылышко нашего героя. Скажи честно, коро тебе не по вкусу, верно? Он слишком бестактен, это у нас в крови. Но ведь можно и постараться. О чем вы? «Полагаю, ты надеялась отхватить в Мехор куда более благородный материал. У тебя приятные манеры и милая личика. Не хочешь увидеть большой город, где каждое строение высится, словно гора по сравнению с холмиком вашего здешнего домишки?» «Только бы не сорваться и не закончить беседу скандалом. Делаю глубокий вдох и как можно спокойнее отвечаю. «Благодарю за комплименты». Но я не мечтаю о путешествиях и межпланетных перелетах. Я родилась на Гиде, здесь и умру. Слова Рики сами сорвались с моих губ, и советник вдруг брезгливо поморщился, отодвигаясь. А вскоре на мое плечо легла тяжелая рука мужа: Лиза, поднимись к себе в комнату. Встречаюсь взглядом с коро, хочу задать ему пару вопросов, но его лицо непроницаемо холодно, губы сжаты в одну тонкую линию и я только киваю в знак согласия. Если мне надо уйти, я уйду, раз ты того хочешь. Подхожу к лестнице, рядом с которой стоит коршун, самый высокий из этой троицы. Недавно именно его я ошибочно посчитала главным. Он смотрит на меня в упор, и теперь я замечаю, какие у него все-таки страшные глаза. Черные провалы, совершенно безжизненные, а правая сторона лица неровная, будто воспалена после серьезной травмы, вроде химического или термального ожога. — Доброй ночи, Лиза. Уже покидаете нас? — Понимаю. Так приказал супруг. — Доброй ночи и вам. Я ухватилась за перила и на мгновение задержалась на первой ступеньке лестницы. — И что? — Я вот так просто уйду, а утром Корос сообщит мне, что гиду решено превратить в один огромный карьер вывернуть маленькую планету наизнанку, вскрыть ее чрево в поисках дешевого топлива. — Простите. — Простите мой вопрос, если он покажется вам неуместным, — обратилась я к Коршину. Но, может, вы все же решите сохранить здешние первобытные леса в качестве заповедника? Природа Гиды уникальна, и губить ее ради чьей-то сомнительной выгоды лично я считаю преступлением. Ведь есть такие породы деревьев, что растут годами, А вы их под корень в одно мгновение. Также нельзя, я считаю. Нельзя, наобум, не подумав о людях, которые живут здесь, и это их единственный дом. Сианец облокотился о перила с противоположной стороны лестницы и, сузив пугающие меня глаза, тихо сказал: Продолжай. Я сделала глубокий вдох и осмелилась оглянуться. Невзрачно что-то бурно обсуждал со своим столь же неказистым собеседником. Коро отдавал распоряжение Уме, Его пальцы бегали по крохотным кнопочкам неприметной панели. Нашу беседу с Коршуном, кажется, никто не воспринимал всерьез, и потому я снова обратилась к нему. — Я не знаю вашу должность и степень влияния при совете. Возможно, я все это зря говорю, но вы производите впечатление человека, наделенного властью и большим умом. Думаю, на Сиане вы имеете определенный политический вес. — Так и есть, ты права. Он почти добродушно усмехнулся. Его губы дрогнули, а лицо вроде бы немного оттаяло. «Ваш супруг не потрудился представить нас. Кажется, не посчитал нужным. Мое имя Сартак. Я уже не вхожу в совет, но остаюсь консультантом по вопросам военной промышленности. Год назад я женился. Зоя похожа на вас». «Вы говорите о своей жене?» — уточнила я. «Именно. Нас прервали. Нам не дали договорить». Дор затеял спор с незримым оппонентом по сверхзвуковой связи, кричал на всю комнату и, кажется, даже посылал маленькую голограмму подчиненного в самые труднодоступные места Антарес. Потом обратился к Сартаку. — Слышишь, что прогнозирует этот ничтожный трос. Поддержи аргументами. Мои доводы кажутся неубедительными придурку Фарону. Сартак слегка кивнул мне и направился к креслу советника. Второй же сианец хихикал, потирая руки, а потом достал маленький гаджет вроде нашего планшета и уткнулся в него носом. Наверное, при Дорте он является секретарем-референтом и сейчас стенографирует их беседу с беднягой Фароном. Коро угрюмо посмотрела в мою сторону, пока я медленно поднималась вверх по лестнице на второй этаж дома. Хочется побыть немного одной в конце хлопотливого дня». Коро пытался держать в поле зрения всех собравшихся сейчас в доме, но больше внимания, конечно, выпадало на долю жены. В своем белорозовом одеянии Лиза выглядела редкой пташкой, случайно оказавшейся на привале скучающих хищников. Сердце Коро переполняли одновременно гордость и легкое раздражение от ее очевидного успеха у верховных сеансов. Сартак не отводил глаз смелого личика землянки, Грузно нависая над столом и масляно улыбаясь, ей что-то нашептывает дорт, Ализа едва заметно поднимает брови, желая скрыть негодование. С каким бы удовольствием Каро опустил гладкое от многочисленных омолаживающих процедур лицо советника в блюдо с местным деликатесом, подогретым сыром, из молока буйволиц. Пожалуй, подобная выходка стоила бы полковнику жизни. В трех шагах от Дорта находился его личный телохранитель, лучший в серии Джао Бар. Внешне почти неотличимый от человека, киборг был разработан по спецзаказу и представлял собой модифицированную модель засекреченной партии 017. Корона Изуис знал его боевые характеристики. С одной из первых версий Джао ему даже как-то пришлось вести тренировочный бой. Таких жестких парней лучше иметь охранниками, а не врагами довольно испытующих взглядов. Лизе лучше покинуть гостиную. Лиза и так отлично справилась с ролью супруги военного ранга Каро. Дальнейшее присутствие ее здесь не обязательно. Проклятие. У лестницы с ней снова заговорил Сартак. Каро видел этого сеанса впервые и еще не успел навести справки о спутнике Дорта. Не он ли будет инспектировать ближайшие карьеры по добыче урати? Пробы грунта взяты еще вчера, и экспресс-анализ должен выявить опасные элементы или подтвердить их отсутствие. Также скоро доставят образцы почвы из местности вокруг осанца. Если маркеры обнаружат в ней следы вещества, ядовитого для будущего топлива, дальнейшие разработки у на Гиде будут остановлены на неопределенный срок, а может и вовсе прекращены. Наконец Лиза поднялась к себе, и коро немного успокоился. В чисто мужской компании он чувствовал себя, как рыба в воде. Правила игры сеансов ему хорошо знакомы. В любой момент нужно быть готовым к удару, но не следует показывать бронежилет натянутых нервов под многослойной одеждой для отдыха. Вечер располагает к легкой беседе. Однако после ухода Лизы советник, кажется, вдохновился и уже наводит справки о Касалана. «Много ли там молодых девушек? Они умеют танцевать» не стоит ли осчастливить миссию поздним визитом? Но, пожалуй, десерт лучше отложить на завтрашний вечер. «Полковник, а почему бы вам не перебраться на Хилан? В свете последних событий гида не имеет перспектив. Мы уже отдали распоряжение сократить численность военного континента Михор. И вообще, если бы я один принимал решение, это гнилое местечко давно бы пустили в расход». В ответ на его слова сверху раздался звонкий женский голос. «Простите, но вы даже не представляете, что такое гида?» «Нет, нет, только не это!» Корода скрипа стиснул зубы, увидев, как Лиза спускается по широкой лестнице вниз. В руках она держала поднос с тряпками. «Да что же задумала глупая девчонка? Всерьез собралась спорить? Хорошо, если сеансы найдут ее затею смешной, а если посчитают себя уязвленными?» Нужно немедленно заставить ее уйти, пока не открыла рот. — Лиза, остановись. — Каро, подожди. Я хочу только сказать пару слов дорогим гостям. Я слышала новости про испорченные урати и хорошо понимаю суть проблем, связанных с горючим для вашего транспорта. Но меня поражает один момент. Неужели гида для вас только яма, из которой можно бесконечно выкачивать деньги? А вы пробовали посмотреть иначе на эту землю? «Здешняя природа уникальна. Она способна радовать душу человека и укреплять его тело, неважно, с какой он планеты прилетел. Почему бы не организовать здесь туристические маршруты, построить курорты и дома отдыха, наладить экскурсии в лес и на море? Непроходимые лесогиды создавались веками, а уничтожить их можно в одно мгновение, но кому от этого будет польза? Ломать не строить». «Неужели вы действительно хотите пренебречь ценнейшим оздоровительным потенциалом здешних мест и отказаться от возможности использовать ресурсы гиды в новом направлении?» «Каро, где ты нашел эту милую умницу? Выступление подготовлено заранее? Интересно. А что еще входит в программу вечера?» Советник Дорт вальяжно развалился в кресле, закинув ноги на нижнюю полку столика. Сианец, потягивая крепкий коктейль, и, похоже, возвращение хозяйки дома его приятно удивило, а уж сказанная ею пылкая речь. «Девочка моя, ты преувеличиваешь значение местных болот, ровным счетом ничего примечательного. Жара и скука. Что здесь может нас удивить?» Коров вдруг захотелось убить Дорта, и это желание с каждой секундой становилось все крепче. «Убить. Отомстить за все». За ненависть матери в перемешку с отчаянной любовью. За показную холодность отца и его редкие одобряющие рукопожатия, когда сын-полукровка делал успехи в подростковом тренировочном лагере. За испуганные глаза маленьких гиданцев в поселке рядом с военной базой. За живых скелетов вазарак, а также за дрожащие губы Лизы, которая смело смотрит в глаза советнику и вдруг резко взмахивает руками. «Смотрите!» разве ж она не чудо? От ее ладони вдруг отделились странные серебристые лоскутки, и даже молчаливый Сартак не сдержал удивленного восклицания. — Отличная работа! Где вы приобрели такую красивую игрушку? Или это особый заказ? Мастер из местных? Я хочу найти точно такую же в подарок Зои. Коро опустил голову и шагнул к Лизе. Грудь его раздирала чувство острейшей жалости и тревоги. Он стоял напротив жены, и взгляды были понятнее слов. — Радость моя! Зачем ты это делаешь? Они все равно не поймут. — Лиза, они другие. А ты? — Я — это я и только. — Так получилось, не сердись. Я должна была попытаться. И она появилась, и сколько кокона будто нарочно спешила. Тоже хотела помочь. И тогда Коро молча обнял жену не мог больше выдерживать даже малейшее расстояние между ними. Так, обхватив друг друга руками, они и обернулись к застывшим от изумления гостям. — Да уберите же от меня эту дрянь! — взвизгнул Дорт, когда, завершив круг почета под потолком, новорожденная звездоглазка плавно опустилась на спинку его кресла. Джаубар сделал молниеносный выпад, и вот уже бабочка слабо трепещет в его стальных пальцах. Одно мгновение и ее хрустальные крылья обреченно повиснут, словно паруса фрегата, прибитого бурей к скалистому берегу. Но Сартак резко отдал распоряжение, подкрепив свои слова повелительным жестом. — Стой! Ты ее сломаешь! Она выглядит слишком хрупкой! Уже смирившись с потерей, Лиза судорожно вздохнула и еле слышно проговорила, глядя в равнодушное лицо киборга. — Осторожнее, пожалуйста! Она ведь живая! По крайней мере, была такова еще минуту назад».